Глава третья. Свидание с Польшей. Первое. Отношение поляков к Кокуджаве и его песням – нечто исключительное. Конечно, он был сверхпопулярен и на родине, но фестивалей в его честь тут вот не проводили, ни при жизненных, ни посмертных. А в Польше проводят. С 1995 года. Задолго до первой пластинки Акуджавы в России, за два года до первого лондонского и за три до парижского диска в Варшаве вышел долгоиграющий гигант, на котором польские артисты исполняли его песни. И одну, естественно, прощание с Польшей пел он сам. Акуджава впервые выехал за границу в 1964 году, как раз в Польшу, и называл ее с тех пор своей первой любовью. Дело было, разумеется, не в приступе счастья, обычном для советского человека в связи с любым заграничным выездом. А Куджава вел себя сдержанно. Восторг по случаю заграничного выезда он всячески вышучивал в автобиографической прозе. Польша 64 четвертого года была все-таки заграницей для бедных. Поездка весьма скромная, на фоне непрерывных вояжей Вознесенского, Рождественского и Евтушенка, К архитектуре Акуджава был равнодушен, а в бытовом отношении тогдашние Варшава и Краков вряд ли сильно отличались от Москвы. Причина столь страстной привязанности к Польше и столь редкостного созвучия с ней прежде всего в особенностях польской истории и сформированного ею гордого, уязвленного, иронического характера. Польша по всем статьям проиграла Вторую мировую войну, Горечь поражения все еще ощущалась, и никакого выхода, кроме этой иронической гордости, не было. В этом разгадка ренессанса послевоенной польской поэзии, в том числе эстрадной песенной. Самое интересное тут, что в Польшу Акуджава был двойник — крупнейшей европейской поэтессы Агнешко Осетска. Случилось так, что в сегодняшней истории литературы она оказалась Несколько в тени знаменитых соотечественников, Нобелиатов, Чеслова-Милыша и Вислава-Шимборской. И поэзия оценивается с некоторым снисхождением, от которого Акуджава и сам порядочно терпелся. Все-таки песенки, легкомысли. Осетская много писала для кино, например, акапельную песенку «Из ножа в воде» Поланского, для театра, в том числе для собственных пьес, популярнейшей, из которой была «Вкус черешни» для польских эстрадников от Аннеты Ластик до Марыли Радович. Но выпускала она и замечательные лирические книги, со стихами легкими и грустными, неизменно самоироничными. Всенародная популярность мало способствовала любви литературного начальства, тут они с Акуджавой сходны даже биографически, и спасала ее, как Акуджаву, прекрасные легкомысли, великолепное умение на все махнуть рукой.